Комида Импортс, вторник, 12 часов 3 минуты. Когда Мириэл Бремен поднялась на верхний этаж небоскреба, ей стало чуть-чуть не по себе. За окнами сияло солнце, синел океан, спешили машины, а над пляжем, как грозный часовой, нависала гора Diamond Head. Войдя в офис Комида Импортс, Мириэл словно вступила в иной мир. На Гавайи ее привели не прекрасный климат, не морские красоты, не пляжи с толпами молочно-белых отпускников американцев, жарившихся на щедром тропическом солнце, не магазины, заполоненные ордами японских туристов. Ей надо было срочно поговорить с Камидой. Предложив Мириэл присесть, секретарша пошла доложить о ее приезде, а Мириэл нервно мерила шагами приемную, слишком возбужденную для того, чтобы листать яркие глянцевые журналы, разложенные на столиках. Она знала Камиду около года. Они познакомились как раз в то время, когда Мириэль разочаровалась в своей работе и превратилась в яростного противника ядерного вооружения. Только благодаря его щедрым анонимным вливаниям, общество «Нет ядерному безумию» безбедно существовало весь этот год. С первого дня знакомства Мириэл поняла, что у них так много общего, что ее охватило предчувствие беды. Одно лишь его присутствие внушало какой-то непонятный страх – Хотя она не понимала его философского приятия своей трагической судьбы, ее притягивал этот ореол мученика. Работая в Центре ядерных исследований Теллера, Мириэл Бремен не единожды встречалась с важными людьми и привыкла отстаивать свою точку зрения. Познакомившись с Райном Камидой поближе и оценив его щедрость, Мириэл дала себе слово никогда ни о чем его не просить, если в этом нет крайней нужды. Кажется, сейчас такой момент наступил. Камида не раз говорил, что собирается предпринять серьезный шаг, готов прибегнуть к крайним мерам, и у него есть конкретный план. Временами мирии казалось, что он ясновидящий, но больше верить ему на слово она не могла. Выбора у нее не было. Из кабинета вслед за секретаршей вышел Райан Камида. Он только слегка касался ее плеча, словно давая понять, что благодарен за участие и помощь. Его незрячие глаза были мутновато белые, как наполовину сварившийся яичный белок. Лицо в рытвенных шрамах напоминало скульптуру, вылепленную неопытной рукой. Камида повернул голову, словно сразу почувствовал, где Мириэл по тонкому запаху дезодоранта или по звуку дыхания. «А может, — подумала Мирил, он просто не говорит никому о своих необычных способностях?» «Здравствуйте, господин Камида. Спасибо, Райан, что нашли время со мной встретиться». Отпустив плечо секретарши, Камида подошел к Мириэл, а секретарша вернулась на рабочее место, где уже трезвонил телефон. «Здравствуйте, Мириал. Какой приятный сюрприз. Как это любезно с вашей стороны приехать в такую даль со мной повидаться. Я как раз собирался перекусить в оранжерее. Не составите мне компанию?» «С удовольствием. У меня к вам дело». «Вот как?» «Жаль». «Или, напротив, рад?» «Нет, жаль. Именно жаль». «Будь добра, Шейла», — обратился он к секретарше. «Попроси принести в оранжерею обед на двоих. Нам с мисс Бремен нужно поговорить в спокойной обстановке». В огромной комнате на последнем этаже был разбит сад, вернее, уголок тропического леса. Он утопал в лучах солнечного света. Крыша и одна стена были полностью застеклены. Увлажнители освежали воздух, напоенный запахом зелени, удобрений и земли. Буйно росли папоротники и цветы. Не в горшках и на клумбах, а сами по себе, как джунгли на затерянном в океане острове. Над верхушками деревьев порхали залетевшие в окна птицы. Вытянув вперед руки, как священник, дающий благословение, Райан Камида уверенно шел по зеленому лабиринту. Иногда он останавливался и, склонившись над цветком, закрывал глаза и вдыхал его аромат. Фонтанчик увлажнителя выбросил струю. Камида подставил ладонь, и на его шершавой израненной кожи заблестели прохладные капли. Вот мой любимый уголок Мириэл. Здесь я слушаю шелест листвы, вдыхаю запах земли и аромат цветов. Для меня это истинное наслаждение. Мне даже грустно за вас. Вы видите, и именно поэтому вам не дано насладиться всем этим в полной мере. Камеда привел Мириэл к столику, спрятанному среди буйной зелени. Выдвинул металлический стул, и когда она села, придвинул поближе к круглому стеклянному столику, который как раз подходил для обеда вдвоем в райском уголке джунглей. — У меня плохие новости, Райан, — выпалила Мириэл, прежде чем тот успел сесть. Камидо обошел стол и устроился напротив. Мириэл хотела продолжить, но тут принесли обед. Два салата и блюда с дольками свежего ананаса, папайи и манго. Мириэл молча смотрела на Камидо, дожидаясь, пока уйдет прислуга. «Кажется, увечье пошло ему на пользу», — думала она. «Его словно оберегает ангел-хранитель. Ему везет в бизнесе, и его компания по импорту экзотических изделий выросла в преуспевающую корпорацию». Хотя Мириэл познакомилась с Камидой в Нагасаки случайно, Ее не оставляли смутные подозрения, что он подстроил встречу, да и сейчас события развиваются по задуманному им сценарию. Вздрогнув от неприятной мысли, Мириэл опустила плечи и занялась салатом. Покинув своего учителя, Эмила Грегори, Мирил обратилась к новому наставнику, ища опору и видя в нем единомышленника. Райан Камидо знал на редкость много о ядерных испытаниях и о военной промышленности. С ним Мирил всегда могла обсудить смертоносные планы, рожденные в стенах Центра Теллера, и программы, о которых ей удавалось разузнать от некоторых не в меру разговорчивых бывших коллег. Мирил передавала комедии абсолютно все, не испытывая ни малейших угрызений совести из-за того, что разглашает секретную информацию. Да, она дала слово посвятить себя науке, но теперь у нее иная цель в жизни, и продиктована эта цель не военно-промышленным комплексом, от которого, если на то пошло всем одни только неприятности, Мириэл ничуть не сомневалась в собственной правоте. А теперь наступил решающий момент в их борьбе. Если они не положат конец проекту Bright Envil, то вся их работа не более чем пыль, которую они пускали в глаза тем, кто в них верил. Камида молча ел салат, но по его серьезному виду Мириэл поняла. Он наверняка знает о том, что сейчас услышит. «У меня ничего не вышло», — сказала Мириэл, доев последний листик салата и воткнув вилку в ломтик ананаса. Маятник запущен, и его не остановить. Ни мне, ни вам, и никому другому. Значит, наш глаз никто не услышал? Услышать-то услышали, только не считают нужным прислушаться. Подумаешь, муха жужжит. Камида вздохнул и помрачнел. А Мириал продолжала уже громче, наклонившись к нему, хотя он и так ее отлично слышал. Испытания Брайт-Энвил проведут и без доктора Грегори, на каком-то необитаемом атолле на Маршаловых островах. Парайан Камидов выпрямился. Я так и думал. тол Эника. Вот где пройдут испытания. Откуда вы знаете?» «А где еще их проводить?» — почти закричал он и резко оттолкнул тарелку с салатом. Тарелка слетела со стола и с оглушительным грохотом разбилась о пол. Не дрогнув ни единым мускулом, Камида обратил на Мериал незрячие глаза и тихо произнес. «Самое страшное еще только начинается».